Глава 9. Автономный режим Несмотря на то, что я сумел благополучно сформировать великий сосуд вечности, кризис далеко не завершился, ведь корень проблемы заключался в другом. «Внимание! Вы находитесь в автономном режиме. Часть ваших навыков и элементов интерфейса недоступны. Работа некоторых навыков и способностей может быть искажена». В первую очередь это касалось всех навыков, активация которых была завязана на систему и требовала взаимодействия с сервером. Затем божественные навыки, требующие связи с покровителем, которая в очередной раз не функционировала. «Связь 1% заморожена». Тем не менее, список заблокированных навыков был не так уж и велик, недоступно оказалось примерно три десятка позиций, наиболее критичная из которых – возможность воскрешения. «Если я погибну, то бэкап и вечность камня, пусть относятся к магии времени, явно не сработают, да и запасная жизнь очень вряд ли. Поскольку моя гибель не будет зафиксирована, а душа рассеется, то и новое тело просто не будет создано». Помимо неработающих навыков были те, что оставались доступны лишь частично, подсвеченные красным. «Внимание, интегрированный переводчик не может быть обновлен, загруженные базы доступны к использованию». К этой же категории относилась и мгновенная смерть, умереть мне ничего не мешало, но шансы на воскрешение при этом оставались нулевыми. Так что теперь это всего лишь последняя возможность избежать пыток. Справка и идентификация тоже были помечены красным и теперь не могли отправлять запросы к серверу, однако у большинства опознанных ранее предметов описание сохранилось, скорее всего потому, что в них было встроено «Ашу, поздравляю с успехом, я знала, что ты справишься». василий «Спасибо. Помнится, я тебя уже спрашивал, но ты уверена, что ничего не знаешь об автономном режиме?» «Ашу». «Ммм, извини, но я обитала в тех краях, где система практически вездесуща. Даже между звездами связь сохраняется, поэтому если ее нет, значит ты находишься в великой пустоте, или даже в легендарной бездне, откуда не выбраться даже демиургом». «Василий. И в каком из этих двух мест мы, по-твоему, находимся?» «Ашу». «Я бы сказала, что это место похоже на ковчег, объект, пришедший к нам из прошлой эпохи. И, скорее всего, оно существует вне обычного пространства, плавая в одном из глубоких слоев Вселенной». Василий. «Насколько глубоком?» пашу «Понятия не имею, но вполне возможно, ковчег связан туннелями не только с Акрополем, но и с другими точками Вселенной. С какими-то сильнее, с какими-то слабее, но потенциально отсюда можно попасть в другие кластеры». Василий. «Иначе говоря, пространственные туннели – нечто вроде Звездного моста?» «Ашу». «Верно, но чем дальше ведет туннель, тем менее он стабилен. Именно поэтому богам сложно добраться до этого места, по крайней мере, сейчас». «Василий». «А в прошлом?» «Ашу». «Представь, что Вселенная – это... М -м, яблоко». «Да, огромное яблоко, а обитаемые миры расположены на его кожуре». «Василий». «Легко». «Ашу». Тогда ковчег — это семечко, или даже червь, способный прогрызать себе путь напрямую. Василий. Вряд ли яблоко от этого в восторге. пашу Ладно, попробуем еще раз, но уже серьезнее. Как ты помнишь, Вселенная — это не совсем яблоко, а скорее точка, или точнее сфера. На ее поверхности расположено обычное пространство со всеми его мирами, но под ними расположены иные слои реальности И легендарная бездна тут пространство за пределами точки, место, где не существует никакой материи или даже привычных понятий вроде расстояния. Василий, я неплохо помню пространственную теорию нашей школы. Можно было бы обойтись и без яблок. Ашу, примерно в яблоках самые наглядные. В любом случае ковчег находится внутри сферы и может перемещаться между разными точками, создавая пространственные туннели или течения, не суть важно. Пока ковчег близок к одной из точек поверхности, то выбраться относительно несложно, но сейчас он висит где-то в глубине и сам по себе на грани разрушения. Василий. Ну а врата, которые мы ищем? Ашу. Скорее всего, одна из стандартных точек выхода, связанная с нужным нам миром. Можешь считать ее своего рода якорем, не дающим ковчегу погрузиться глубже. Василий. Слишком много аналогий. Ашу. Со сложными вещами это часто бывает. В принципе, картинка складывалась более-менее понятная, хотя и весьма условная, но не меньше, чем выход, меня интересовал сам Ковчег. Василий. Честно говоря, я слышал о прошлых эпохах, но без особых подробностей. Ашу. Подробностей не знает никто, кроме разве что древних монстров, живущих бесчисленные миллиарды лет. Вроде этой древней богини, чья голова хоть и летает отдельно от тела, но все еще может считаться живой. Василий. Но ей мне вопросы не задать, в отличие от тебя. Ашу. Я знаю не так уж много, если говорить откровенно. Только то, что Вселенная уже не раз перерождалась и система зародилась лишь в текущей эпохе. В прошлой же самой могущественной сущностью считалось небо. Василий. А до него? Ашу. Не уверена, но, скорее всего, тоже небо. Не факт, что то же самое. Воплощение могло меняться, но титул оставался неизменным. Василий. А еще раньше? Ашу. «Сложно сказать, это было слишком давно. Кажется, гея. Но слово — это просто слово. Без понимания стоящего за ним смысла оно бесполезно». Василий. «Помнится, среди трактатов бессмертных встречалось упоминание законов неба и земли. Это случайно не может быть связано». Ашу. «Не знаю. В любом случае небо пало, и спустя несколько эонов о нем также забудут, если, конечно, оно каким-то чудом не восстановится». Василий. Получается, этот ковчег мог быть создан самим небом? Пашу, теоретически, но на практике очень вряд ли. Ковчегов было много, тысячи, а, возможно, и миллионы, пусть далеко не все из них пережили процесс смены эпох, зато уцелевшие стали главным источником жизни в новой Вселенной. И это, в принципе, объясняет, почему некоторые существа и растения встречаются в самых разных уголках Вселенной, или почему некоторые виды являются эндемиками. Василий, а ты уверена, что ковчег находится внутри нашей гигантской точки, а не снаружи? Ашу, снаружи? Василий, в бездне. Ведь если вселенная перерождалась, то не лучше ли наблюдать за этим процессом с безопасного расстояния, а не изнутри? Ашу, интересная теория, но даже если так, то какая разница? Где бы мы ни находились, нам нужно просто выбраться отсюда в более гостеприимное место. Василий. Ты права, и все это, конечно, безмерно интересно, но хотелось бы узнать, как мне восстановить связь с сервером. пашу Ты сам знаешь ответ. Или вернуться обратно, или продолжать полет до того, как она не восстановится сама собой. Ну да, логично. Ближе к планете связь в любом случае должна восстановиться, не зря же ее окрестности были исследованы предшественниками наилучшим образом. Кстати, не мешало бы определиться, где я вообще нахожусь. «Открыть карту!» Карта исправно открылась, если верить геолокации, то корабль никуда не двигался, но всплывшая поверх надпись «Нет сигнала» показывала, что маршрут просто не отслеживается. «Василий!» «В общем, с автономным режимом мне предстоит разбираться самостоятельно. пашу «Главное, будь осторожен и ни в коем случае не умирай!» «Василий!» «Благодарю за совет, предок. Я обязательно ему последую». Тем более рисковать самому не обязательно Созданные ранее марионетки маны находились поблизости и были готовы подчиняться приказам. «Прямой контроль!» Мне показалось, что на этот раз навык сработал с некоторым трудом, но в конечном итоге все же сработал, и теперь я смотрел на мир с двух разных точек. «Иди наверх и проверь там все хорошенько!» И тут же кивнул себе в ответ, окончательно определившись, где какое тело. «Блинк!» Все же навыки действительно работали хуже привычного. Я промахнулся, оказавшись на несколько метров выше палубы, и мгновенно остался позади, чувствуя, как стремительно ослабевает связь. Потерять марионетку подобным образом было бы обидно. Полет! Но, к счастью, она сумела догнать триеру и приземлиться на покрытый инеем корме. В целом, новости были преимущественно хорошими, корабль двигался в правильном направлении достаточно быстро. «Так что рано или поздно он достигнет планеты и, если я не успею его вовремя затормозить, благополучно в нее врежется». «Опора!» «Судя по всему, при телепортации наблюдались определенные проблемы с позиционированием, так что дальше марионетка двигалась более традиционным способом – ногами, цепляясь за поверхность подошвами. Но корабль был не так уж велик, и уже спустя пару минут я достиг трюма». «Распечатать!» Труппа комариного босса больше не было. Вместо него находился кровавый пульсирующий кокон, внутри которого, похоже, и спала моя союзница. И подозреваю, мне после нее останутся лишь объедки. Идентификация. Внимание, доступ к серверу отсутствует. Используются локальные базы данных. Кровавый кокон. Описание. Кровавый кокон, внутри которого восстанавливается ваша союзница. Степень восстановления неизвестна. «Иначе говоря, я получил ту информацию, которую уже знал, разве что теперь был уверен, что нефрит жива и вряд ли в ближайшее время задохнется. В текущей форме ей вообще не особенно нужен кислород, и это хорошо, потому что вряд ли его тут осталось много. Уважаемая, ты в порядке?» Ответа не последовало, но я и не ожидал всерьез его получить – «Если бы не кислородные баллоны в реакторной камере, то мне уже пора было бы задуматься о том, чтобы уйти в спячку. Но пока с этим можно потерпеть и как минимум разобраться с особенностями автономного режима. Ведь когда еще подвернется настолько удобный случай? И для начала, пожалуй, стоит попытаться восстановить контроль над судном». «Внимание! Режим слияния недоступен!» «Ну да. Не зря меня в прошлый раз из него выкинуло. Но как насчет прямого управления?» На этот раз марионетка отправилась в камеру с сердцем, и, к счастью, ручной режим оказался доступен. Подключение. Похожая ситуация вновь под контролем, и у меня, по крайней мере, появился выбор, в какую сторону лететь. Впрочем, времени прошло уже немало, так что возвращаться не имело смысла. Вперед и только вперед. Главное, чтобы хватило кислорода. Привычно разместив марионеток по ключевым точкам триеры, я сосредоточился на исследовании доступных мне возможностей. Первое — доступны ли карты? «Внимание! Нет связи с сервером. Вы уверены, что хотите призвать Евангелион?» «Само собой, я был уверен. Оружие исправно появилось у меня в руке, а вот попытка убрать копье обратно обернулась провалом». «Вы не можете отозвать Евангелион?» Не совсем понятно почему, но я тут же проверил инвентарь, убедившись, что его содержимое вполне доступно. И входит, и выходит, как говорится. Похоже, навык работал по типу пространственного кармана, который был прикреплен к моей душе. Продолжим. Сумки и кольца тоже работали, и хотя некоторые из функций оказались заблокированы, на функциональность это влияло слабо. «Активировать книгу рабов». Извлекать рабов пока, пожалуй, не стоит, скорее всего, отозвать их обратно не получится, плюс вряд ли у меня сохранился контроль над ними, ведь он-то как раз был системным, да и рабы у меня имелись поближе». «Открыть сосуд!» «Две призрачные фигуры вырвались из моего тела и теперь выглядели практически материальными, а их уровни повысились. Мара достигла восьмого уровня, а Ая – седьмого. Не так уж сильно повысились» но если система начала начислять уровни за естественный прогресс, то хапнули они весьма и весьма немало. Ну или в прошлом банши были гораздо сильнее, чем утверждали, и сейчас просто отыгрывают утраченное. Ладно, не будем впадать в паранойю. Ну, вы чувствуете? Чувствуем, повелитель? Спросила Мара. Сладкий запах свободы, пояснил я. Как с вас спали цепи системы, позволяя вам делать все, что только пожелаете? — Наше желание — верно служить вам, повелитель. — С чего бы вдруг? — В прошлом мы действительно пытались вас предать, хозяин, но это была ошибка, — добавила Ая. — Мы ее осознали и раскаялись. Мы не знали, какого великого игрока встретили повелитель, и наша мечта — следовать за тобой до тех пор, пока в наших услугах будет нужда. Иначе говоря, вам понравились все те возможности, которые я вам предоставил. «Верно, повелитель, и мы уверены, что, следуя за вами, мы сумеем достичь вершин, о которых не смели и мечтать. Возможно, когда-нибудь мы даже станем богинями». «Что ж, все может быть. Ну а сейчас мне нужно кое-что проверить. Попытайтесь захватить мое тело». «Мы не смеем, повелитель! Смилуйтесь, хозяин!» Кровавые девы практически синхронно рухнули на колени, отказываясь исполнять приказ, но никакого наказания не последовало, как я, впрочем, и ожидал. «Успокойтесь, хватит, я пошутил, вам запрещено нападать на меня». «Внимание, вы не можете активировать рабские карты». И отозвать их тоже не получилось, что подтверждало, что карты без связи с сервером работают в одну сторону, и распаковать карты гораздо проще, чем запаковать обратно. «Мара, передай мне единицу опыта». «Да, повелитель». Я дотронулся до практически материальной руки девушки, чуть сжав ее пальцы. Внимание, вы получили один ОС. Значит, берущая рука работает, и дающая тоже. Вернуть полученное обратно проблема не составила. Внимание, вы передали один ОС. Интересно. Ладно, возвращайтесь в сосуд. Банши поклонились и радостно нырнули внутрь моего тела, еще бы им не радоваться, ведь там до сих пор оставался источник вечности. Впрочем, приложенные усилия не прошли даром и, похоже, девушки больше не тяготились нашим договором. «Ашу, не беспокойся, я присмотрю за ними». «Василий, спасибо». Тем более, что эксперименты только начинались. Следующим шагом я достал из инвентаря футляр с мечом и, откинув крышку, коснулся рукояти». «Внимание, вы получили 8 ОС». «Конечно, для достоверности следовало бы подтвердить эксперимент, осушив кого-нибудь, но в отсутствии подходящих жертв просто примем на веру тот факт, что оружие работает. Как минимум поглощать опыт можно даже за пределами подконтрольной системе территории. Ну а как насчет получения новых уровней? Проверить это на себе было сложно, поэтому я призвал одного из солдат». «Юнит уровень 2» убрать его потом в карту я, конечно, не смогу, но сумки работали исправно, так что спрятать его труда не составит, так что, несмотря на некоторые риск, это было скорее возможностью. «Командир», — произнес сержант, — «тут так холодно, что вообще происходит?» «Мы двигаемся по направлению к планете, но попали в аномальную зону», — не стал скрывать я, «и мне нужна твоя помощь для научных исследований». «Я готов отдать жизнь во имя человечества», – ударил он себя кулаком в грудь, – «но если я умру, могу я надеяться, что о моей семье позаботятся?» «Не беспокойся, ты не умрешь. Напротив, можно сказать, что тебе повезло. Тогда что мне нужно сделать?» К сожалению, глаз Каина, позволяющий видеть количество опыта, был недоступен, так что момент пришлось уточнить напрямую. «Сколько у тебя очков опыта?» «Четыре». «В этих мечах заключен опыт», — вздохнул я. «Дотронься до них, получи его, а затем сообщи, что ты чувствуешь». «Так точно!» Сержант дотронулся до каждого из пяти мечей и по всем прикидкам должен был взять третий уровень, но этого не произошло. «Сколько у тебя опыта?» «Сорок четыре единицы». «И ты не получил нового уровня?» «Нет, командир». «И карты тоже не выпали?» — уточнил я, получив в ответ отрицательный жест. «Понятно» как ты себя чувствуешь? Мне нехорошо, такое ощущение, что меня распирает изнутри. Если немного подумать, то опыт – это энергия, которая должна была пойти на создание свободных очков параметров и последующую перестройку тела. Но раз этого не произошло… Диагностика! Тело начало разрушаться. «Не слишком быстро, но, похоже, ограничения на уровнях стояли не зря, если ничего не делать, то сержант умрет. Впрочем, поводов для паники я не видел». «Берущая рука! Внимание! Вы получили четыре ОС!» «Я мог бы потребовать все, но ограничился только излишками, оставив сорок очков в качестве награды. Точнее, тридцать шесть, ведь четыре принадлежали ему изначально». «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» «Спасибо!» выпрямился сержант. «Кажется, мне стало лучше». «Чудесно. Не хочешь обрести какой-нибудь навык? Например?» «Ну, пусть будет малый магический дар», — произнес я. «И, например, огненная стрела». Я достал пару карт с полным насыщением, представляющих для меня на данном этапе довольно незначительную ценность. «Насколько это опасно?» «Сложно сказать», — пожал я плечами. Я бы сказал, риск минимален, но я подстрахую тебя, если ты согласишься, и предоставлю эту возможность кому-нибудь другому, если ты откажешься». «О моей семье позаботятся?» «О семьях всех, кто идет за мной, позаботятся», — вздохнул я. «Пожалуй, позже я даже создам специальный фонд, который будет дополнительно отслеживать этот вопрос». «Тогда я готов». Несмотря на трогательную речь, имплантация малого магического дара прошла практически штатно, даже без помощи системы, хотя мне пришлось вмешаться пару раз, стабилизируя процесс. Ничего сложного, по большому счету, с огненной стрелой все прошло еще проще. «Я теперь настоящий маг?» «Поздравляю, Гарри!» – кивнул я. «Не забудь, кстати, по возвращении подать запрос на пересчет жалования». «Так точно! Как насчет повысить уровень магического дара?» Сейчас? Боюсь, кнопка неактивна. Понятно. Значит, изучать карты в автономном режиме можно, а вот повышать уровни навыков, похоже, не получится. По крайней мере, если это касается более-менее сложных, требующих связи с сервером. На Саре такая возможность имелась, но мир гоблинов был не просто закрытой локацией, а изолированным узлом, ведь барьер захватывал не только планету, но и звезду вместе с ретранслятором. Здесь же поблизости ретранслятора не имелось. «Спасибо за помощь, сержант. Не хочешь попытаться обрести ник?» «Предлагаете мне стать именованным героем, командир?» «Попытаться. Не уверен, что получится». «Гарри, командир, для меня честь получить этот ник от вас». Никогда не любил пафос, но сержант действительно относился ко мне с немалой долей восторженности и даже преклонения. И всего-то и требовалось, что выжить и пару раз спасти мир. «Внимание! Повышение статуса недоступно!» вы не можете дать юниту имя. И тоже вполне ожидаемо, поскольку это моя способность явно задействовала систему. Полагаю, в качестве метода инициации это тоже не сработает. Радует уже то, что очки опыта с меня за саму попытку не списали. Если система недоступна, то она не может быть жадной. «Увы, не получилось», — озвучил я результат. «Ну, может, в другой раз». «Так точно! Уверен, мне еще представится возможность стать героем в хорошем смысле этого слова!» «Замерз, сержант?» «Замерз, командир!» «Тогда отправляйся в сумку. В следующий раз я вытащу тебя вместе где будет потеплее. Нам придется штурмовать ад, командир?» «Пока неизвестно, сержант», — кивнул я. «Но если придется, то, уверен, мы справимся». «Безымянный юнит помещал в сумку правителя Б-ранга». Занятно. Если бы помимо возможности набирать опыт сверх линита, его можно было тратить на улучшение навыков, то это стало бы даже полезным. Перейти в автономный режим, выкачать опыт из оружия или вассалов, а затем повысить высокоранговый навык. Как минимум, это можно было бы сделать на несколько уровней раньше, но сейчас напоминало скорее проблему, чем возможность. Вероятно, переизбыток опыта, который способен выдержать сильный игрок, будет больше, но если не рассчитать и не успеть вовремя перекинуть его в карты, то можно и погибнуть. Вдобавок подозреваю, что если просто поглотить опыт, а затем вернуться, то уровни сразу же повысятся, не давая обойти правила. Жаль, но не сказать, чтобы слишком сильно. Я оценил параметры. Сила, ловкость, интеллект, выносливость и восприятие равнялись 50, а живучесть — 52. Плюс еще 30 очков к этим параметрам давала боевая форма. Технически я могу провести время с пользой, распределив параметры, но рисковать не хотелось. Без контроля со стороны системы возможно отклонение, а если что-то пойдет не так, то я умру, даже не услышав напоследок злорадного шепота. Не стоит торопиться». В остальном все было не так уж плохо. Интерфейс сохранился, изученные базы данных тоже, и большинство навыков продолжали работать. Кажется, несколько хуже привычного, но, тем не менее, их не приходилось воссоздавать на чистом контроле. Правда, при изучении списков всплыла еще одна проблема. Таймер отката навыков, использованных при сражении с комаринными тварями и не успевших восстановиться, ушел в минус, и тот же разгон оставался недоступен. Похоже, навыки, имеющие ограничения по кулдауну, даже если доступны, то становятся одноразовыми. Немалые ограничения, но могло быть и хуже, гораздо хуже. Ну и какие выводы? Василий. Значит, мы все являемся носителями системы. Ашу. Я уже говорила тебе об этом, помнишь? Василий. Да, припоминаю. Причем, я так понимаю, эти слова нужно воспринимать буквально? Ашу. Система меняет часть нашей души, создавая нечто вроде семени. Василий. От яблока? Ашу. От персика. Дались тебе эти яблоки. Василий. И это семя может прорасти в огромное персиковое дерево, прикончив носителя. Ашу. У тебя вообще были в школе уроки литературы? Семя тут просто очередная метафора. Можешь считать это просто чипом. Василий. Значит, нас всех коварно чипировали. Ашу. «Ты тоже не лучшая аналогия, да?» Василий. «Зависит от того, кто ее услышит. Меня в целом устраивает, но я бы обозначил это как некий автономный модуль или даже метку». Ашу. «Ну, так тоже можно». Откровенно говоря, когда Ашу вела себя словно маленькая девочка, я порой даже забывал, сколько ей на самом деле лет. Да и она сама не торопилась напоминать, явно наслаждаясь подобным типом общения, и, пожалуй, ключевые вопросы для себя я прояснил, так что на этом исследование можно было сворачивать. Я подключился к очередной марионетке, заставив ее докинуть кристаллов в реактор, а затем открыть новый баллон с кислородом, после чего поставил у двери на страже и прикрыл глаза. Прятаться в сумку, доверяя свою жизнь кому-то из обитателей сосуда внутреннего демона я не хотел, Поэтому нужно было тянуть время и дышать поменьше. Замедление метаболизма. Медитация.